КОПТСКИЙ МУЗЕЙ В КАИРЕ О красоте и своеобразии культурных памятников Египта, которыми он славился еще в глубокой древности, написано немало. Но кроме поражающих воображений пирамид, и храмов, в долине Нила есть много сооружений, которые, может быть, кажутся более скромными. Их строителями были копты, и египтяне, исповедовавшее христианство. Слово «копт» происходит от слова «айгюптос» — греческого названия Египта. Копты — христиане особые. Первым христианским монахом-отшельником был Антоний, который жил сначала в пещере неподалеку от Бени суэфа на берегу Нила, Двадцать лет провел он в полном одиночестве, лишь дважды в год отшельнику приносили съестные припасы. Со временем о нем пошла молва, и к его пещере стали стекаться люди. Тогда Антоний перебрался на другой берег Нила, подальше от человеческого жилья. Но и здесь от гостей не было отбоя. Отшельник Анахарет был не только искусным проповедником, но и занимался врачеванием. Народ из ближайших селений шел к нему за исцелением духовным и физическим. Некоторые из пришедших захотели поселиться рядом с ним. Антоний не возражал. Так к началу IV века сложилась первая христианская монашеская община. Среди арабской части населения копты представляли не очень влиятельную группу. Члены ее жили замкнутым обществом и часто подвергались всевозможным ограничениям. Коптские монахи обязаны были носить особый знак – черные шапочки с четырьмя желтыми крестами. Их одежда, как вообще вся одежда коптов, должна была отличаться от мусульманской. Ездить верхом им разрешалось только на ослах и мулах. Христианские храмы коптов разрушались а сами они зачастую насильственно обращались в мусульманство. Это неизбежно порождало вражду, которая длилась столетиями, превращаясь иногда в кровавые и оскорбительные для обеих сторон столкновения. Постоянная опасность репрессии со стороны арабов заставила коптов строить свои монастыри и храмы в отдаленных и неприступных местностях. Используя инженерные знания своих предков, Они придавали им вид угрюмых крепостей. Когда мир начал интересоваться античностью, возник интерес и к наследию коптов, но сначала к нему обратились лингвисты. Язык коптов — наследник древнеегипетского, на нем говорили жители долины Нила в первые века христианства. В 1636 году иезуит Атанасий Кирхер опубликовал исследование о коптском языке, на котором в то время говорили еще в некоторых деревнях Верхнего Египта, а в 1644 году он издал «Коптско-арабский словарь». О самобытной архитектуре коптов заговорили значительно позднее, почти до конца XIX века археологи и египтологи не занимались христианским Египтом. Никто даже не помышлял о том, чтобы собрать и сохранить памятники коптского искусства. Даже знаменитый Шампальон, расшифровавший египетские иероглифы, во время раскопок в Луксоре, обнаружив великолепную коптскую церковь, не обратил на нее никакого внимания. Он даже не посчитал нужным упомянуть о ней в своем докладе «Департаменту древностей». Но в 1881 году, Директором Департамента древностей становится Гастон Масперо, и именно ему человечество обязано тем, что хоть часть коптского искусства дошла до нас. Гастон Масперо принял решение включить в программу археологических исследований и наследия коптов, и уже к 1893 году было собрано немало надгробных памятников, положивших начало Коптскому музею в Каире. Под руководством Масперо были организованы широкие археологические раскопки, и вскоре ученые обнаружили монастыри святого Иеремии и Апоапола, Верхний Египет. Самые старые коптские сооружения проектировались и возводились без участия архитекторов. Просто священник рисовал на песке эскиз, а потом расставлял строителей по местам. Полная свобода предоставлялась мастерам, которые занимались отделочными работами. В меру своего вкуса и умения они переносили по памяти на стены христианских храмов языческие росписи Александрии. Только одно правило соблюдалось неизменно. Церковь должна была иметь неф или удлиненный зал, который заканчивался бы нишей, образующей апсиду. В главной и старейшей церкви монастыря Святого Антония расчищенные фрески сияют яркими красками. Написаны они в традиционной коптской манере, плоские, несколько схематичные, с пренебрежением к деталям, а подчас и с нарушением пропорций. Но такова многовековая традиция, сложившаяся не без влияния искусства времен фараонов. Вообще фрески в коптских церквах явление довольно редкое. Чаще всего их стены украшали иконами, а в соборе святого Марка они и вовсе голые. Коптский музей в Каире был основан в 1908 году Марком Симаин-Пашой, как музей коптской патриархии. Сюда были собраны памятники из коптских монастырей и церквей, а в 1939 году Для музея было выстроено новое здание, которое впоследствии было расширено. В Коптском музее сейчас выставлен фрагмент деревянного портала из церкви в Старом Каире, на котором изображен «Въезд Христа в Иерусалим». Здесь же находится и фрагмент многокрасочного занавеса с изображением Эфиопа, играющего на свирели. Следует отметить, что в коптских монастырях процветали различные ремесла, особенно было развитот качество. На стене одного из монастырей археологи нашли инкрустацию, в которой указаны размеры различных видов одежды, туники, которые носили копты, Некоторые из них находятся в экспозиции музея, украшались орнаментом и вставками, с вытканными на них сценами из Библии и античной мифологии. Коптский художник обычно сам не создавал оригинальных композиций, а использовал в своем творчестве старые сюжеты из древних росписей, картин, мозаик, которые тогда еще сохранялись во многих районах Египта. Поэтому на примере коптских тканей созданных еще до арабского завоевания и образцы которых тоже представлены в музее, можно лучше всего проследить, как даже после победы христианства в прикладном искусстве продолжают применяться достижения египтян и эллинов. Особенно четко это наблюдается в ранних тканях. Близок к александрийскому искусству фрагмент ткани с изображением нереиды, морской нимфы. Здесь на темно-голубом фоне помещена обнаженная фигура с плоским сосудом в левой руке. Волосы ее украшены желтой резьбой, в центре которой прикреплен драгоценный камень. На шее нимфы висит цепь с амулетом. На этой ткани есть очень интересный мотив, широко распространенного в античном искусстве рога изобилия, который со времен первых Толемеев встречается в работах египетских художников. Фрагмент этой ткани мог бы стать жемчужиной Коптского музея, но он был вывезен из Египта и теперь находится в Кливлендском художественном музее. Особый интерес представляет ткань с изображением всадника, убивающего копьем дракона. У коптов было несколько конных святых. Фивамон, Феодор, Георгий Победоносец и Архангел Михаил. Сюжет борьбы конного воина с чудовищем, который иногда принимает облик крокодила, встречается и на ранних коптских стелах На всемирно известной стеле можно видеть такого всадника, облеченного в одежду римского легионера, но с головой египетского бога Гора, который уже во времена Древнего Царства изображался в виде сокола. В древнеегипетской мифологии рассказывается о поединке гора с гипопотамом или крокодилом. И именно этот сюжет был превращен христианским искусством в распространенный мотив борьбы святого Георгия со сказочным чудовищем. К сожалению, эта стела тоже украшает не Коптский музей, а Парижский лувр. На многих коптских тканях помещалось изображение богоматери с младенцем Христом. Фигура женщины, держащей ребенка на руках, была широко распространена в искусстве Древнего Египта. Изображения матери с сыном имели культовое значение. Как правило, это были статуэтки с изображением богини Исиды с сыном Гором. Христианство смогло покончить с культом Исиды, только передав ее функции Марии, в облике которой был воплощен идеал Великой Матери Божественного Сына. На примере коптского искусства, образцы которого, несмотря на то, что многое было вывезено в другие страны, сосредоточены в Коптском музее в Каире, можно наглядно проследить, как в творчестве коптов проявилась удивительная сила и стойкость древних традиций, как в их скромных, но не лишенных своеобразного изящества тканях живут старые образы, красоту которых не могло уничтожить беспощадное к памятникам искусства время. Для пополнения своих коллекций музей проводит постоянные археологические экспедиции. В настоящее время в его отделах выставлено несколько тысяч экспонатов, найденных в различных районах страны. Большой раздел музея отведен каменным скульптурам, прекрасным капителям колонн, украшенным листьями аканфа и виноградными лозами. Здесь же выставлены капители в виде плетеной корзины, а также резные алтари, надгробные плиты и рельефы. Копты были необыкновенно искусны в резьбе по дереву. Всемирной известностью пользуется выставленная в музее дверь, перенесенная из церкви святой Варвары, на которой вырезаны Иисус Христос и апостолы. Гордостью музея является и собрание произведений коптской письменности, молитвенники, жития святых, древнейшие списки Библии и Евангелий. Однажды в районе Верхнего Египта из земли были извлечены папирусы, завернутые в кожаную обложку. В них находилось пять древних гностических произведений, частично известных по фрагментам или цитатам христианских авторов, а частично встреченных впервые. Они попали в Коптский музей, но ученые сразу же задались вопросом, все ли находки попали в музей целиком. Из истории известно, что многие из них делятся на части и потом распродаются. Стали справляться у местного антиквара, который продал рукописи музею, но... Он всячески хотел запутать поиск, толкал ученых на ложный след, сообщал заведомо ложные сведения. По одной версии, ему самому папирусы попали от крестьян, которые часть их использовали как топливо, а другую продали торговцам в Каир. Вот тогда-то и возникла опасность, что из Каира рукописи уплывут за границу, что впоследствии случилось. Один... Кодекс был продан в Швейцарию, в Тюрихский институт Юнга. 20 других кодексов книги из древней библиотеки гностиков, которые создавали еще во втором веке, стали собственностью Коптского музея. Вопросы, которые разрабатывали гностики в своей философии, которые нашли отражение в их произведениях, были следующие. Каково происхождение Вселенной, мира и всего, что есть в мире. В каком отношении друг к другу стоят дух и материя? В чем причина и корень зла, господствующего в мире? Наряду с религиозными трактатами находка содержала Евангелие, послание апокалипсисы — все то, что мы находим и в Новом Завете. Но это были Запрещенные церковью еретические произведения. Евангелие Фомы, Евангелие Филиппа, Евангелие Истины, Послание Евгноста и другие. Некоторые из них были известны ранее, но лишь по названиям или небольшим отрывкам. Теперь ученые имеют возможность конкретно изучать процесс формирования многих неканонических христианских произведений.